Глава седьмая. Последние приготовления к операции Торч. Когда я вылетел из Лондона со своей миссией в Каир и Москву, командующий войсками в операции Торч еще не был избран. 31 июля я предложил, чтобы в случае, если генерал-маршал будет назначен верховным главнокомандующим войсками в операции по форсированию Ла-Манша в 1943 году. Генерал Эйзенхауэр стал бы его заместителем в Лондоне и занимался бы разработкой операции Торч, которую он лично будет командовать с генералом Александром в качестве помощника. Велась соответствующая подготовительная работа, и еще до того, как я выехал из Каира в Москву, президент Рузвельт прислал мне две следующие телеграммы. Президент Рузвельт бывшему военному морику Каир шестого августа тысяча девятьсот сорок второго года. Предложение английских начальников штабов от 6 августа о том, чтобы генерал Эйзенхауэр был назначен главнокомандующим войсками в операции Торч, приемлемо для меня и для начальников штабов Соединенных Штатов. Официальные директивы для руководства генерала Эйзенхауэру, представленные английскими начальниками штабов, изучаются, и о ней будет сообщено в ближайшее время. И 8 августа. Я целиком согласен с тем, что дата операции Торч должна быть приближена, и я прошу приблизить ее на три недели по сравнению с ранее назначенной датой. Сообщение о назначении Эйзенхауера я предоставляю сделать начальникам штабов в Лондоне и в Вашингтоне. Когда 24 августа я возвратился из Каира в Лондон, еще много оставалось решить для того, чтобы окончательно оформить наши планы, и на следующий же день генералов Эйзенхауер и Кларк пришли ко мне на обед, чтобы обсудить положение с операцией. После беседы с американскими генералами я телеграфировало президенту, бывший военный моряк президенту Рузвельту, двадцать шестое августа тысяча девятьсот сорок второго года. Первое. Отныне я концентрирую свое основное внимание на операции Торч, и вы можете быть уверены, что я сделаю все, чтобы обеспечить решительный успех вашей великой стратегической концепции. Было бы чрезвычайно полезно, если бы мы с вами дали Эйзенхауеру директиву наподобие следующей. Вы начнете торч 14 октября, атакуя теми войсками, которые будут иметься в вашем распоряжении и в местах, которые вы сочтете наиболее подходящими. Второе. В том виде, в каком я представляю себе эту операцию, она в основе своей прежде всего носит политический характер. Второе. Первая победа, которую нам нужно одержать, состоит в том, чтобы избежать боя, а вторая, если нам это не удастся, выиграть бой. Для того, чтобы получить лучшие шансы на первую победу, мы должны: а) создать максимальное впечатление, подавляющей мощи при первой же атаке и б) атаковать в максимально возможном количестве мест. Это совершенно отличная операция от Йепской и от любых вариантов слэдшаммера. Там нам пришлось иметь дело с германской боеспособностью и одетым в сталь укрепленным побережьем Франции. Осуществляя операцию Торч, нам придется в худшем случае иметь дело со слабым, неорганизованным сопротивлением, и мы будем иметь большой выбор платформов, на которые мы можем высаживаться. а срочка удвоит риск и трудности, которые значительно превзойдут всякое увеличение наших сил. Тщательная разработка всех деталей, особый учет в соображении безопасности во всех расчетах, дальновидные меры для долгосрочной кампании, предусмотрительность в отношении всех возможных неблагоприятных стечений обстоятельств, такими бы благоприятными они ни казались в теории, может на деле погубить всю операцию. Начало операции позже той даты, которую я упомянул, чрезвычайно увеличит опасность просачивания информации и предупреждения ее. Но в этот момент из Вашингтона пришло неожиданное известие, которое произвело впечатление разорвавшейся бомбы. Между английскими и американскими начальниками штабов возникли серьезные расхождения относительно характера и размаха нашего плана вторжения во французскую и северную Африку и оккупации этого района. Американским начальникам штабов очень не нравилась сама идея участия в широких операциях за Гибралтарским проливом. Они, видимо, считали, что в какой-то мере их армии будут отрезаны в районе этого внутреннего моря. Генерал Эйзенхауэр, с другой стороны, полностью разделял английскую точку зрения, что энергичные действия в районе Средиземного моря и, прежде всего, в Увалжии крайне необходимы для успеха дела. Его точка зрения в той мере, в какой он настаивал на ней, видимо, не оказало влияния на его военное начальство. проводившемуся им планированию препятствовали настойчивые требования различных американских ведомств отложить всякие действия до тех пор, пока не будут направлены соответствующим контингентам подставки. В такой обширной операции неизбежно кое-что будет отставать, а ожидать, пока абсолютно все будет готово, значит слишком задержать назначение даты операции. Американские начальники штабов настаивали на своей точке зрения. против которые возражали я и мои советники бывший военный моряк президенту Рузвельту 27 августа 1942 года первое мы все приведены в замешательство меморандумом направленным нам американским комитетом начальников штабов 25 августа относительно операции торч мне кажется что операция лишится смысла если мы не захватим Алжир и Оран в первый же день В Алжире мы имеем все основания надеяться на дружелюбный прием. И даже если мы не захватим ничего, кроме Алжира, мы добьемся важнейшего стратегического успеха. Генерал Эйзенхауэр при нашей сердечной поддержке фактически планировал высадку Филипп Вилли и Бонни на третий день после начала операции. Мы, конечно, не можем быть уверены в том, что захватим Тунис, прежде чем это сделают немцы. Но нельзя с уверенностью сказать также и то, что немцы будут хорошо встречены французами в Тунисе, даже если бы Виши разрешила немцам вступить в Тунис. Второе. Хорошо закрепившись в Алжире и поддерживая коммуникации через Аран, мы могли бы бороться с немцами за Тунис, даже если бы они проникли туда. Но не решаться наступать на восточнее Арана значит подарить противнику не только Тунис, но и Алжир. Операция, ограничиваемая Араном и Касабланкой, не создаст впечатления силы и широкого одновременного наступления, которое, как мы полагаем, могло бы оказать благоприятное воздействие на французов в Северной Африке. Мы все убеждены, что Алжир является ключом ко всей операции. Генерал Андерсон, которому Эйзенхауэр поручил выполнение этой задачи, убежден в своей способности захватить Алжир. Аккупация Алжира и наступление к Тунису и Бизерте является неотъемлемой частью наступления на Италию, что представляет собой лучшую возможность заручиться сотрудничеством французов и является одним из главных объектов нашей будущей кампании. Третье. Мы все согласны относительно Орана, и, конечно, мы хотели бы, чтобы была оккупирована также Касабланка. Но если бы пришлось выбирать между Алжиром и Касабланкой, то, несомненно, что первый предоставляет собой неизмеримо более выгодный и многообещающий объект. В октябре в пределах Средиземного моря высадку можно производить в течение четырех дней из каждых пяти. На Атлантическом же побережье Марокко это соотношение как раз обратное. Там всего один день из пяти благоприятствует высадке. Четвертое. Тем не менее, если операции в Варане и Алжире вызовут благоприятную реакцию и дадут благоприятные результаты, можно обеспечить без труда появление вооруженных сил близко Сабланки и маневр для отвлечения внимания противника, несомненно, будет оправданным. Этот пункт, однако, гораздо тяжелее атаковать, и он отстоит гораздо дальше от важнейших объектов в Средиземном море. Касабланка может легко оказаться изолированной, и, дав нам лишь небольшие преимущества, обратить против нас все опасности, с которыми сопряжен этот великий план. Что касается Алжира, то мы просим вас выделить только небольшой американский отряд, чтобы иметь возможность показать американский флаг. Однако мы сами не можем одновременно вести операции против Алжира и Аравии. Поэтому, если вы хотите осуществить против Касабланки широкую операцию, не в зирая на сопряженность с этим риск, необходимо, чтобы американские войска продолжали ориентироваться на Аран, как сейчас планируют союзные главнокомандующие. Пятое. Полное изменение планов, предлагаемое в меморандуме, роковым образом отразилось бы на Дати и тем самым, возможно, и на всем плане. В октябре у Гитлера не будет сил, чтобы двинуться на Испанию или в неоккупированную Францию. В ноябре из каждой новой недели его способность оказывать нажим на правительство Висхи и Мадрида будет быстро увеличиваться. Шестое. Я надеюсь, господин президент, что вы будете иметь в виду обещание, которое я дал Сталину, поддержанное с вашего полного одобрения Гарлеманом. Если торч сорвется или размах операции будет ограничен, как сейчас предлагается, это пагубно отразится на моей позиции. Из всех этих соображений я всемонастойчиво прошу пересмотреть меморандум и разрешить американскому союзному главнокомандующему продолжать действовать в соответствии со составленным им планом, над которым мы сейчас работаем день и ночь. начальники штабов сообщат аналогичное мнение своим американским коллегам. Тридцатого августа я получил ответ президента. Президент Рузвельт бывшему военному моряку. Тридцатое августа тысяча девятьсот сорок второго года. Я тщательно изучил вашу телеграмму относительно операции Торч. Мое глубокое желание состоит в том, чтобы атаковать как можно скорее. Время является существенным фактором, и мы решительно ускоряем приготовления. Я придерживаюсь твердого мнения, что первые атаки должны быть предприняты исключительно американскими сухопутными силами при поддержке ваших военно-морских, транспортных и авиационных частей. Поэтому я предлагаю следующее: А. Американские войска высадываются одновременно близко Сабланки и Орана. Б. Они стремятся обеспечить шоссейные и железнодорожные коммуникации друг с другом по другую сторону горной цепи. Расстояние составляет несколько более трехсот миль. Это обеспечит для всей операции базу снабжения в Марокко, которая не будет зависеть от пролива и может быть использована для переброски подкреплений и снабжения для операции против Алжира и Туниса. Основная проблема, видимо, состоит в том, что нет достаточного прикрытия и боевых десантных судов для осуществления более чем двух высадок. Я понимаю, что было бы гораздо лучше провести три высадки, причем третью вы произвели бы на восточном побережье через неделю после нас. С этой целью, я думаю, мы должны пересмотреть наши ресурсы, собрать все до нитки, чтобы сделать возможной эту третью высадку. Мы можем временно отказаться от посылки конвоев в Россию на это время и подвергнуть риску или же вообще задержать отправку других грузовых судов. Однако я хочу подчеркнуть, что при любых обстоятельствах одна из операций по высадке должна быть произведена на Атлантическом побережье. Директива главнокомандующему всей операции должна предусматривать, что операцию следует начать как можно скорее». Как видно из этой телеграммы, возник целый ряд новых трудностей, вытекающих из уверенности американцев в том, что в то время, как французы встретят американские войска без боя, или может быть даже будут их приветствовать, всякое появление англичан повлечет за собой ожесточенное и упорное сопротивление. Воспоминания об орани, Дакаре, Сирии, Мадагаскаре и нашей блокаде служили серьезными источниками вражды между Англией и Вьетнамом. Американский посол адмирал Ллеги, с другой стороны, поддерживал близкие и дружеские отношения с Потеном. Мы всегда старались подчеркивать американский характер этой экспедиции, а я так хотел, чтобы они согласились на нее, что с самого начала приветствовал то обстоятельство, что президент Труэзель взял на себя руководство. Однако, когда дело дошло до составления плана, было сочтено необходимым, чтобы очень большое число войск. Основную долю транспортных средств и, по крайней мере, равную долю военно-воздушных и две трети военно-морских сил для операции выделили англичане. Я не вполне разделял американскую точку зрения, что Виши так любила их и так ненавидела нас, что от этого зависело, будут ли французы сражаться или покоряться». Но я очень охотно соглашался с тем, что при условии, если будут приведены в действие необходимые силы и размах операции не будет роковым образом ограничен, нам следует пойти на то, что мы будем держаться на втором плане, насколько это физически возможно. Я даже согласился бы с тем, чтобы английские войска, которые будут участвовать в первой атаке, были в американской форме. Ничто так не важно, как успех. Восьмого сентября Эйзенхауэр и Кларк обедали со мной. Это была наша обычная встреча по вторникам. Я только что возвратился из палаты общин, где я выступил с речью о результатах своей недавней поездки. Главная цель нашей беседы в тот вечер состояла в том, чтобы обсудить окончательную дату атаки в Северной Африке. Люди, занимавшиеся планированием этой операции, все еще намечали ее начала на четвертое ноября. Я спросил Айка, каково его мнение. Восьмое ноября, шестьдесят дней, считая с сегодняшнего дня, ответил он. Новая задержка, видимо, вызывалась необходимостью экипировать американские усиленные батальоны. Я снова, как и раньше, предложил одеть наши отлично подготовленные отряды, командос, в американскую форму для того, чтобы избежать дальнейших задержек. Однако Айк стремился сохранить исключительно американский характер операции. 15 сентября я телеграфировало президенту бывший военный моряк президенту Рузвельту 15 сентября 1942 года я вполне согласен с вашими политическими соображениями относительно операции Торч они разумны если нас не опередят нет никаких признаков того что противник знает об операции и настроение французов сейчас как нельзя лучше я считаю дни В отношении всей операции Торч, как ее военной, так и политической стороны, я считаю себя вашим помощником и претендую лишь на то, чтобы откровенно высказывать вам свою точку зрения. Ко дню высадки мы будем иметь очень мощную радиостанцию, и если вы заранее запишите на граммофонные пластинки ваше обращение к Франции и другой пропагандистский материал, то их можно будет передать во время операции. Мы англичане выступим только в том случае и только тогда, когда вы сочтете необходимым. Это американское предприятие, в котором мы являемся вашими помощниками. Окончательное решение было принято 22 сентября на заседании начальников штабов, на котором председательствовал я и присутствовал Эйзенхауэр. Дата операции Торч была назначена на 8 ноября. В разгар этой напряженной переписки с президентом относительно нашей главной операции, Ромель предпринял решительную, но, как оказалось, последнюю попытку прорваться к Каиру. До тех пор, пока эта битва не окончилась, я был всеми своими помыслами в пустыне и все время думал о приближающемся там испытании силы. Я полностью доверял нашим новым командующим и был убежден, что наше численное превосходство в войсках, танках и авиации значительно большее, чем когда бы то ни было ранее. Но после неожиданных неприятных сюрпризов последних двух лет было трудно избавиться от беспокойства. Генерал Александр обещал мне прислать одно слово «ЗИП». «ЗИП» — застежка-молния на моем костюме, который я так часто ношу, когда начнется наступление». Двадцать восьмого августа я описал ему, что вы теперь думаете о возможностях Зипа в этом лунном месяце. Военная разведка сейчас не считает его неизбежным. Лучших пожеланий. Тридцатого августа я получил однозначный сигнал Зип и телеграфировал Рузвельту и Сталину. Роммель начал наступление, к которому мы готовились. Теперь может начаться важная битва. План Ромилля, правильно угаданный Монтгомери, состоял в том, чтобы проникнуть своими танковыми частями через слабо защищенный минированный район на южном участке английского фронта, а затем повернуть на север и сокрушить наши позиции с фланга и тыла. Самым опасным участком, который мог бы обеспечить успех этого маневра, была горная цепь Аламель-Хальфа, и Монтгомери позаботился, чтобы этот район не попал в руки противника. В течение ночи 30 августа две танковые дивизии германского африканского корпуса проникли через минные заграждения и на следующее утро двинулись к впадине Раджил. Наша седьмая бронетанковая дивизия, организованная отступившие перед ними, заняла позицию на восточном фланге. К северу от германских танковых частей две итальянские бронетанковые дивизии и одна моторизованная также попытались проникнуть через минное поле. Они имели небольшой успех. Минное поле было бы более глубоким, чем они ожидали, и они оказались под сильным фланговым огнем артиллерии новозеландской дивизии. Однако девяностая германская легкая дивизия совершила успешный прорыв и открыла путь для наступления танковых частей на север. С другой стороны, одновременные сковывающие атаки были предприняты против индийской пятой и австралийской девятой дивизий. Эти атаки были отбиты после упорного боя. Отвопаденные Раджил германские и итальянские танковые части должны были ударить на север против горной цепи Аламель-Хальфа или на северо-восток Кельхамаму. Монтгомери надеялся, что они не выберут последнего направления. Он предпочитал вести сражение на избранным им поле боя в районе горной цепи. Ромелю подсунули карту, которая показывала легкий проход для танков в этом направлении и более тяжелый, дальше на восток. Генерал фон Тома, захваченный в плен два месяца спустя, заявил, что эта ложная информация возымела должное действие. И, конечно, битва сейчас же приобрела именно ту форму, какую желал ей придать Монтгомере. Вечером 31-го атака в северном направлении была отбита. И танковые части противника расположились лагерем на ночь, которую они провели неспокойно под непрекращающимся артиллерийским огнем и ожесточенными бомбардировками с воздуха. На следующее утро они начали наступление на центр английских линий, где сейчас против них была сконцентрирована десятая бронетанковая дивизия. Песок было преодолевать гораздо тяжелее, чем они ожидали, и сопротивление было сильнее, чем они рассчитывали встретить. Атака возобновленная днем была отбита. Роммель теперь глубоко завяз. Итальянцы захромали. У него не было надежды послать подкрепление своим передовым танковым частям, а в результате трудностей передвижения по песку расходовалось много горючего, которого у него было мало. Он, возможно, также узнал о потоплении еще трех танкеров в Средиземном море. Поэтому 2 сентября его танковые части заняли оборонительные позиции и стали ожидать атаки. Монтгомери не принял приглашения, и Ромелю ничего не оставалось делать, как отступить. Он выступил 3 сентября под нажимом с фланга со стороны английской 7-й бронетанковой дивизии, потеряв много транспортных машин, не имевших брони. В ту ночь началась контратака англичан не против танковых частей противника, а против девяностой легкой дивизии и моторизованной дивизии Триеста. Если бы их удалось разбить, то бреши в минных полях можно было бы блокировать, прежде чем германские танковые части вновь прорвутся назад через них. Ново-Зеландская дивизия предприняла сильные атаки, но встретила ожесточенное сопротивление, и Африканскому корпусу удалось ускользнуть. Мангумери теперь прекратил преследование. Он собирался захватить инициативу, когда положение окончательно созреет, но не сейчас. Он удовлетворился тем, что отбил стоявшую таких огромных потерь последнюю попытку Ромили прорваться в Египет. При сравнительно незначительных собственных потерях восьмая армия авиации, находившаяся в пустыне, нанесли тяжелый удар противнику и вызвали новый кризис в его снабжении. Из документов, захваченных позже, нам известно, что Ромель находился в весьма стесненном положении и настойчиво требовал помощи. Мы знаем также, что в то время он был утомленным и больным человеком. Последствия сражения под Алам-Эль-Хальфой сказались через два месяца. Наши потери составили сто десять офицеров и тысяча шестьсот сорок солдат. В том числе англичане потеряли 984, австралийцы 257, новозеландцы 405, южноафриканцы 65 и индийцы 39. Это была поистине имперская битва, в которой метрополия несла на себе основное бремя.